Глава седьмая. Браслет готов. Так и захотелось сказать, а не много ли вы на себя берёте? Но грубить было невыгодно. Я судорожно думала, что мне делать. Расставаться со своим рабочим инструментарием я не собиралась. Без него на бал маскарад мне точно не попасть. А значит, я могла упустить замечательный шанс забрать браслет. Нужно было пойти на хитрость. Я сделала книксен и посеменила в свою комнату. Герцогиня пошла следом. На мисси она меня ни разу не видела, а значит, как выглядит мой маскировочный костюм, не знала. В комнате я открыла шкаф и залезла туда почти с головой. Сделала вид, что мои вещи спрятаны далеко-далеко и тайна-тайна, чтобы никто не нашёл. Тут лежала старая тренировочная форма и пара затупившихся кинжалов. Пойдёт. Вот ваша светлость. Я протянула ей сконканый костюм с оружием. «Можно я обувь себе оставлю?» Мадам олейна прищурила глаза, глядя на мои вещи. Она встряхнула форму, проверив, что это действительно что-то наёмническое. Кинула взгляд на упавшие при этом кинжалы. «Это точно всё?» С сомнением спросила она. «Да, мадам олейна это всё, что я смогла взять с собой из школы». Я потупила взгляд. «Лучше иногда казаться глупенькой неумехой, чем сразу проявлять свои способности» и быть постоянно под пристальным наблюдением. «Ладно», – кивнула она, – «иди спать. И держись подальше от Симуса. Он падок на женщин. Ещё мне с твоими детьми внебрачными разбираться». Я вспыхнула до кончиков ушей. То ли от смущения, то ли от возмущения. Поэтому сделал реверанс и скрылась в своей комнате. Не очень вежливо закрыв перед герцогиней дверь. «Чтобы я до позволила кому-то тронуть меня до брака», Да ни за что на свете. Вообще никаких мужчин в моей жизни, пока я не сделаю ноги из этой страны и не налажу быт. Даже таких потрясающе сильных и притягательных, как Инквизитор. И вообще, какого демона я думаю об этом мужлане? Моё утро оказалось не очень спокойным. Третий подход к чистке канделябров скрасил очередной радостный виской Лизы. «Мама, принесли!» Прыгая горным козликом, она пролетела через каминный зал в сторону спальни герцогини. В руках Элизы была деревянная полированная шкатулка, которую она прижимала так, будто это самое большое сокровище в мире. Навстречу моей сестре выплыла сонная и оттого очень недовольная герцогиня. «Сколько раз я тебя просила, не кричи по утрам!» – упрекнула мадам Олейна и Лизу. «Что так тебя впечатлило?» «Ювелир впечатлился моим благотворительным пожертвованием и сделал браслет меньше, чем за сутки». Сестра восторженно открыла коробочку и сунула под нос герцогине. «Отлично!» – довольно улыбнулась мадам Олейна. «Считай, этот жених у тебя в кармане. Уверена, что уж на отборе ты сможешь обойти всех». Со стороны столовой бодрым шагом вышел племянничек, сверкая белоснежной улыбкой и настолько же белой накрахмаленной сорочкой. «Что, кто-то настолько отчаянный, что готов нашу Элизу-капризу взять в жёны?» – хохотнул он, за что словил практически оплеуху от взгляда герцогини. «Теперь, по правилам, которые выставил лорд Герберт, тебе нужно лично отвезти браслет в его особняк». Вернув дочери шкатулку, распорядилась она. «Но одной ехать нельзя». Я постаралась прикинуться одним из тех канделябров, которые начищала. «Встретиться снова с Инквизитором, чтобы он меня узнал?» «Нет, упаси праматерь». «Симус!» – начала герцогиня. и «Я, тётушка, уже ангажирован». Моментально увильнул от столь завидного задания племянничек. «До вечера меня не будет». Симус поклонился и исчез ещё до того, как мадам олейна успела его остановить. И тут все внезапно заметили меня. милина протянула герцогиня довольно.